56. Сын мой, не надо сетовать, что учитель допускает суровые испытания. Хочу видеть тебя сильным и непоколебимым, и победителем мощным. В огнях испытаний закаляется мощь духа. Борьба неизбежна, но победа всегда за тобой. Трудно, но тем славнее достижение. Мне нужны сильные духи.